Глава 14. Наследство циркуля. Наше время. Магадан. Чужого Глеб Захарович заприметил издалека. Шел он между пирамидальных даурских сосен, неуверенно озираясь по сторонам, словно медведь-шатун, и время от времени останавливаясь, чтобы свериться с компасом. Именно по этой дурацкой манере Глеб Захарович Медведский и признал в незнакомце не просто чужака, а чужака городского. Места тут пустынные, кроме редких местных жителей и артельщиков, весть как забредших на эту землю в поисках золота и других природных сокровищ, никого здесь не бывает. Да и кому, люди добрые, здесь бывать, а главное, зачем? Все, что можно было тут добыть и раскопать, добыли и раскопали еще при советской власти. Те же крохи золота, которые по случайности еще можно найти в окрестностях, уже настолько малы и трудно труднодобываемы, что неинтересны не только золотопромышленникам или артельщикам, но даже и туристам. Все нормальные люди, конечно, знают, что турист — природный дурак. И фамилия его «дурак», и все естество дурацкое. Дурак этот готов несколько часов намывать золото в лотке, стоя по колено в холодной речке, Но при одном условии, чтобы в завершении всего процесса попался ему хоть самый малюсенький, но самородок. А где же набрать самородков на всех туристов, если тут и песок золотой забыли, когда последний раз видели? Нет, турист, конечно, дурак, но все-таки ложку куху не несет. В конце любой, как это сейчас называют, старательской активности ему вынь да полож золота. А если золота нет, то значит и весь золотоискательский квест не удался. За что тогда деньги плачены? Можно, конечно, подбрасывать туристу что-то мелкое, из других мест привезенное, вот только овчинкой выделки не стоит. И убыток тут будет больше прибыли. Если уж действительно хочешь на жизнь заработать, так лучше не строй себя клоуна-золотоискателя, займись охотничьим промыслом. Или хотя бы лекарственные растения собирай, и сдавай потом производителям. Нынче даже на самой простой зелени золотиться можно. Вон, недавно. Московское начальство заявило, что скоро ни кока-кола не будет, ни других каких черноголовок, а всюду вместо этого велено будет заваривать Иван-чай. Чего-чего, а этого добра у них выше крыш. Как говорится, наливай да пей. Что же касаемо самого Глеба Захарча, то он совмещал в одной своей персоне и охоту, и собирательство. Это только так считается, что края у них тут бедные и зверья мало. Зверя не то чтобы мало, ну, просто не так много, как, скажем, в том же Приморье. На самом-то деле тут тебе и дикие олени, косули, и кабан, и лисица, и барсук, и волк, и бурый медведь, и даже снежный баран. Отдельный разговор про мех. Горностай, каменная куница, заяц-беляк, лисица, росомаха, рысь и андатра. Знаете, сколько сейчас стоит мех андатры? А, к примеру, сказать горностая, вот тут и оно считай до да смекай и от природы все дает человеку что нужно для жизни даже еще и больше только надо уметь у нее брать а если бы не так все уже давно бы отсюда съехали и жили бы люди только в москве до да петербурге одним словом золото дело хорошее а охота лучше конечно не всякая охота хороша да и не всегда она разрешена бывает только ведь на то и существуют мозги чтобы знать кого и когда бить и не входить с законом в слишком уж большие противоречия Тем более, егерь тут один на тысячу километров, да и он, между нами говоря, человек. А человек чем от медведя отличается? Тем, что человек на небольшие нарушения глаза закрывает, а на большие охотники и сами не идут. Именно поэтому местные жители с такой ревностью присматривали за чужаками, опасаясь, не станут ли они конкурентами местным, не откроют ли хищническую браконьерскую охоту, не повыбьют ли ценных животных подчистую. Вот и теперь Глеб Захарович следовал за чужаком в некотором отдалении, сам оставаясь для него невидимым. Правда, при ближайшем рассмотрении Медведскому стало ясно, что у пришлого нет при себе никакого ружья, только большой рюкзак за спиной. Из этого следовало, что перед ним кто угодно, но не охотник. Сейчас, правда, технический прогресс далеко зашел, и смартфон городскому жителю заменяет все другие приспособления». Он тебе и фонарь, и компас, и радио, и телевизор, и кинотеатр, и черт с дьяволом. Однако, чтобы из телефона по диким зверям стрелять, такого даже Глеб Захарович не слышал. И поверить в вот это не мог. Не было у незнакомца и удочек. Значит, не рыболов. Теоретически, конечно, мог это быть родственник кого-то из местных. Вот только местных тут так мало, что все их гости и родственники наперечет. Кем же в таком случае был подозрительный чужак и какой у него тут имелся интерес? На туриста золотоискателя было не похож, да и никакой золотоискатель не будет здесь ходить в одиночку без проводника. Тогда что? Ясного ответа не было. От того с каждой минуты делалось Медведскому все интереснее и интереснее. Может, это и не человек вовсе? Может, шпион какой-нибудь? Хотя откуда здесь взяться шпиона? Шпионы водятся южнее. — Где тепло, где девушки в бикини ходят, где коктейли наливают от пуза. Как это там в кино говорят? Взболтать, но не смешивать. Однако таких шпионов, которые ухитрялись взболтать и при этом не смешивать, в их местности не было и быть не могло. В этом Глеб Захарович был совершенно уверен. Ближайшее место, откуда мог прорваться шпион, была Япония, но этот на японца совсем был не похож. Конечно, мог еще американец переплыть через Берингов пролив, Но там на страже Чукчи стояли, а через Чукчу никакому шпиону хода нет, это всякий знает. Это только в советской песне поется, а Чукча в цуме, Чукче в гуме, холодной ночью ждет рассвета. На самом деле Чукче уже давно не в цуме, и ничего он не ждет, а благодаря бывшему губернатору Абрамовичу всего дождался. Это раньше про Чукчи анекдот рассказывали, а сейчас они сами про кого хочешь расскажут анекдот. Нынешние чукчи это такие железные люди, что через них ни живой, ни мертвый не прошмыгнет, будь он хоть трижды американец. Да и чего спрашивается американец тут шмыгнуть, если у него на том берегу точно такие же чукчи, только называются по-другому, эскимосы? Нет, тут явно скрывалось что-то другое, странное, и это странное непременно нужно было разъяснить. По счастью, чужак пока не выходил на открытое место, а шел все время под сенью лиственниц. Благодаря этому Медведский мог следить за ним, сам оставаясь незамеченным. Вопрос только, как долго и как далеко он намерен двигаться таким образом пришельц. Охотник успел разглядеть чужака как следует. Тот был уже явно не молод, но дряхлости в нем не было. Медведский окрестил его про себя пенсионером за некую бодрую суетливость. Довольно скоро стало ясно, что пенсионер направляется в сторону прииска лучезарной, точнее сказать туда где прииск этот когда то располагался теперь это была пустая заболоченная местность со сгнившим деревянным огрызком оставшимся от вышки часового и несколькими полуразрушенными кирпичными домами бараками и административными зданиями выходит глеб захороч ошибся и перед ним был все таки безумный охотник за золотом добравшись до прииска городской двинул прямо по территории зоны благо колючую проволоку которая когда-то была она окружена, давно уже срезали для своих нужд местные жители. Медведский последовал за чужаком, стараясь, впрочем, идти на некотором отдалении, и так, чтобы тот не обнаружил его раньше времени. Этому сначала помогали неровности рельефа, а потом и полуразрушенные здания бывшего прииска. Чужак, а за ним и охотник, миновали руины неопознаваемых бараков, прошли мимо изолятора, Тут Медведскому показалось, что за ним тоже кто-то следит. Он быстро оглядел окрестности, но все было тихо, и он успокоился, почудилось. Пенсионер, между тем, уже ушел вперед, дальше. На миг он задержался возле бывшей санчасти. Вытащив из кармана листок, кажется, сверялся с нарисованной на нем картой. Двинулся дальше, оставил позади столовую, мастерские, библиотеку и, наконец, остановился около полуразрушенной кирпичной бани. Некоторое время в сомнениях топтался возле полуоткрытой двери, потом решительно шагнул внутрь. Дверь, по счастью, за собой не прикрыл. Спустя минуту с любопытством Медведский осторожно заглянул внутрь. Судя по всему, в этом конце здания располагалась не сама баня, а какое-то подсобное помещение. Скорее всего, дезинфекционная камера, в просторечии называемая вышибойкой. Здесь когда-то прожаривали одежду зэков, чтобы избавить ее от насекомых. Сейчас вышибойка была пуста. Только облупившиеся кирпичные стены сиротливо глядели на незваного гостя. Одна из стен имела большой выступ, как будто тут начинали строить печку, а потом передумали. Над этим выступом сейчас трудился чужой. Он вытащил из рюкзака небольшой ломик и аккуратно выламывал из складки один кирпич за другим, кладя их рядом с собой на полу. Внезапно он остановился и несколько секунд стоял молча, словно остолбенев. Сгорая от любопытства, Глеб Захарович вытягивал шею, пытаясь понять, что там такое увидел, незваный гость. Неожиданно для себя он вдруг ощутил необычное трепетание в груди. Шестое чувство подсказывало ему, что пенсионер не дрянь какую-нибудь отыскал, а что-то очень и очень ценное. Наконец чужак снова зашевелился и, опустив руки, с усилием вытянул из кирпичной пустоты оцинкованный бидон. Бидон был закрыт сверху крышкой и запаян, чтобы не открылся случайно. Чужак опустил свою находку на пол и с некоторым трудом разогнулся, видно, его мучил ревматизм. А может, просто бидон был гораздо тяжелее, чем казался на первый взгляд. Медведский почувствовал, как в висках у него пульсирует кровь. Пенсионер, ловко орудуя все тем же маленьким ломиком, который принес с собой, вставил его острым концом в щель между крышкой и бедоном и надавил. Раздался неприятный скрипучий звук, и часть крышки отогнулась. медведский увидел, как глаза копателя просияли золотым светом. — Что теперь стань делать? — лихорадочно думал медведский Не потащиться же с бедоном в руках тяжело, да и приметно слишком. Оказалось, однако, что чужак все предусмотрел. Он взял рюкзак, брошенный им на пол, поставил его с таймя, на тугой, приподнял бидон, и оттуда в рюкзак посыпались разнокалиберные тускло-желтые зерна. Они сыпались с легким шелестом, и Глеб Захарч чувствовал, как с таким же золотым шелестом строится кровь по его жилам. Конечно, когда Медведский... Рассуждал о том, что нет в мире ничего прекраснее собирательства и охоты, он откровенно кривил душой. Жизнь на природе была делом уторным, иногда опасным, сил требовало много, а отдачу давала гораздо меньшую, чем ему бы хотелось. Стоило ли говорить, что много лет назад еще молодым человеком он и сам пытался мыть тут золото. Намыл ровным счетом на фигу с маслом, едва не заработал ревматизм и плюнул тогда на все это предприятие. Однако, если бы его сейчас спросили, «Глеб Захарович, а хочешь путь золото?» Он, конечно, кочевряжца бы не стал, плюнул бы и на охоту, и на собирательство. Взял бы золото и отвалил в культурные теплые края, которые в кино показывают. Вот только никто и никогда ему такого не предлагал. И в реальности даже за кусок хлеба требовалось ощутимо побегать по лесу, не говоря уже о вещах более серьезных. А тут как будто судьба сама предлагала Возьми, Глеб Захарч, не побрезгуй, и работать не нужно, всего и требуется, что руку протянуть. Неожиданно для себя Медведский обнаружил, что ствол его карабина направлен в спину чужаку, который продолжал ссыпать золото из бедона в рюкзак. Он вздрогнул и, словно бы собственный свой голос услышал, как тебя понимать, Глеб захарч ты что же это, душегубцем заделаться решил? — Нет, конечно, не собирался Медведский становиться душегубцем. И в страшном сне не могла ему в голову такая мысль прийти. И стрелять он ни в кого не собирался, вот только руки его почему-то сами по себе подняли карабин и направили его прямо в спину пенсионеру, который так увлеченно пересыпал золото из бидона в рюкзак, что, похоже, не только не слышал, но и не видел ничего вокруг. — Пусть до конца ссыплет, — решил Медведский. — Пусть ссыплет. А потом уже и поговорим. Я, облизнув губы, бесшумно снял карабин с предохранителя.